Пришлось подниматься и брести в коридор. Там, сняв трубку и даже не задумываясь о последствиях, а ведь этот номер знало очень немного людей, рявкнул в нее. «Какого...» На том конце пару секунд молчали, а потом вежливым тоном поинтересовались. «Это квартира товарища Лисова?» «Ну, Лисова, слушаю». Получив подтверждение, голос повеселел. «Это я, инженер-майор Рябушкин из гау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 И зарубить, невзирая на отличное ТТХ, а исходя, к примеру, из большой стоимости и трудоемкости его изготовления. Поэтому сейчас и привлекли к процессу демонстрации личного порученца товарища Сталина, ну, рассчитывая на его огромные связи. Их побудительные мотивы были ясны с самого начала, только теперь меня заинтересовало другое. «Ну так правильно, делают, что опекают». «Ведь на самом же деле АК-43 – это очень хорошее изобретение, и предложил его именно Михаил». «Я-то отлично знал, кто на самом деле предложил сию идею. Но мне было интересно, не просочились ли в вооруженную тусовку слухи, что некие невнятные рисунки нового оружия, а также пояснения к ним, попали в ГАО из НКВД?» Рябушкин опять помялся и ответил. «Калашников, конечно, парень толковый».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 Плюс к этому было оглашено, что все участвующие в операции, принесшей стране несколько тонн золота, награждаются ценными подарками. Правда, сразу не сказали, какими именно.